Глава 15. Когда Фонтен в сопровождении услужливых, жадных дочаевых носильщиков спустился в темный холл гостиницы, лалита уже беседовала с Терезой. Ему навстречу вышли Лопес и Петреско. Негромко поздоровались с ним, с видом сердечным и трагическим, словно на похоронах. Последнее утро приговоренного к смертной казни подумалось ему. Дорога до аэропорта тоже была невеселой. Все молчали. Даже Лолита, обычно такая оживленная, казалась подавленной. «Ваша поездка, многоуважаемый мэтр, прошла весьма успешно», сказал, наконец, Лопес. «Надеемся еще увидеть вас в богате». «Друг мой», — ответил Фонтен. «Если бы это зависело только от моего желания, я бы вернулся непременно». Когда они прибыли в аэропорт, Петреску занялся билетами, таможенными формальностями, обменом валюты. «Сам он должен был остаться в богате, чтобы произвести необходимые расчеты и заняться организацией очередных поездок». Прибыло несколько колумбийских писателей, а также секретарь французского посольства, так что Фонтену пришлось вынести бесконечную череду приветственных и благодарственных речей. лалита стояла в группе провожающих напротив него и время от времени корчила умильную гримасу. Позже ему удалось приблизиться к ней – Склонившись к нему, она прошептала «Ах, Гийом!». Сеньора Лопеса по говорителю вызвали к телефону. Вернувшись после разговора, Мануэль сказал «Это министр». Он спрашивал, не может ли туман помешать полету. Но в авиакомпании меня заверили, что нет. Он сейчас прибудет. Вы можете гордиться, мэтр. Обычно министр лично провожает лишь своих иностранных коллег. Фонтен смотрел на Долорес. «Какого черта я решил улететь?» — думал он. «Я мог бы телеграфировать в Нью-Йорк, перенести свои лекции и отправиться с ней в Медельин. Какой же я дурак!» Перед аэровокзалом остановилась длинная машина. Мануэль Лопес поспешил к министру. Несколько пассажиров, узнавших последнего, воспользовались нежданной удачей и поприветствовали влиятельного политика. Это было весьма не кстати, но министр не имеет права быть невежливым, и ему пришлось задержаться. Затем он присоединился к группе людей, окруживших Фонтена, и стал благодарить его за визит. «А вы, сеньора Гарсия, насколько мне известно, еще остаетесь здесь? И в скором времени нам представится счастливая возможность аплодировать вам!» Она заговорила с министром о своих планах и говорила очень хорошо. «Слишком хорошо», — подумал Фонтен, которому нравилось думать, что и она тоже удручена предстоящим расставанием. Время отлета неумолимо приближалось. Оставалось не более пяти минут. Петреску отвел Фонтена в сторону, чтобы обсудить финансовые проблемы. Фонтен нетерпеливо заметил. «Это все совершенно неважно друг мой. Позвольте мне попрощаться. Я заранее признаю, что ваши расчеты справедливы. Вы потом напишите мне во Францию». «Мэтр, надо объяснить. Ваш билет в Майами 500 долларов. Он за ваш счет, зато...» Дальше Фонтен не слушал». Из репродуктора донеслось господа пассажиры, вылетающие рейсом, в Баранкилью, Панаму, Майами. Министр взял руку Фонтена в свои ладони и сердечно сжал ее. Вспышки фотокамер высветили взволнованное лицо. Лопес, Петреску, другие мужчины дружески хлопали его по спине. Адьос амиго, до свидания, и помните, вы обещали вернуться!» Что они с Лолитой могли сказать друг другу в такой толпе? Он подошел к молодой женщине и молча положил ей руку на плечо. Она закрыла глаза и улыбнулась, но губы ее дрожали, словно она вот-вот расплачется. На посадку выстроилась очередь. «Мэтр, мэтр!» — повторял Петреску и торопливо совал Фонтену в руки пачку разноцветных бумажек. «Вот ваши билет, вот квитанция для багаж и паспорт. Адьос, маэстро и спасибо. Хорошего приземления!» «Прощайте, друг мой, спасибо за все!» — ответил Фонтен и встал в очередь. Уже ступив в самолет, он обернулся и увидел Лолиту, которая в последний раз состроила ему трогательную гримасу. В следующее мгновение он был уже в салоне самолета и с трудом пытался застегнуть ремень кресла. На помощь ему пришла стюардесса. «Это была веселая, темноволосая американка. Должно быть, вы важная персона. Вокруг вас такой ажиотаж». Но Фонтен так плохо говорил по-английски, что она утратила к нему интерес. Все быстрее и быстрее крутились винты, Когда самолет набрал высоту, Фонтен бросил взгляд в иллюминатор. Он увидел ущелье и пики гор, озаренные утренним солнцем, и далеко на равнине серебряную ленту Магдалены. И тогда он с горьким сожалением вспомнил полет в Медельин. Каким юным и счастливым ощущал он себя тогда. Он наугад открыл пармскую обитель и сразу же наткнулся на фразу, которая заставила его грезить. Речь шла о графе Моска. Этот министр, вопреки его легкомысленному виду и галантному обхождению, не был наделен душой французского склада. Он не умел забывать горести. Довольно сурово по отношению к французам, и справедливо ли? После периода больших потрясений, связанных с Минне, у Гийома было немного любовных горестей. Его жизнь с Полиной вплоть до последнего времени была в целом спокойной и счастливой, Ванда заставила его немного пострадать, но тут он как раз явил доказательство души вполне французского склада и довольно быстро позабыл ее. В этот же раз, напротив, чувствовал, что тронут глубоко и всерьез. «Испытываю ли я угрызение совести? Нет. Неужели сегодня утром я в последний раз видел эту прекрасную, необыкновенную девушку?» В глубоком кармане спинки впереди стоящего кресла Имелась карта, меню и лист голубой бумаги, предназначенный для заметок пассажира. Он достал карандаш, положил этот листок на томик Пармской обители и почти бессознательно принялся писать на мотив грустной мелодии, которую напевала Лолита. «Придет минута расставания, но мной не будет позабыто, через года и расстояния, моя Лолита». Так он настрочил десяток куплетов – «Я возвращаюсь в детство», — подумалось ему, как смешно и трогательно. Раздался голос стюардессы. «Please fasten your belts». Самолет приземлился в баранкилье. Взлетная полоса дышала зноем. Одетый во все белое префект, предупрежденный министром, по-испански произнес приветственную речь Фонтен, внезапно утративший способность понимать этот язык, думал, «Теперь со мной нет моей прекрасной переводчицы». Эти десять минут невразумительной беседы показались ему нескончаемыми. Вновь заняв свое место в самолете, он достал из кармана голубой лист бумаги и перечел то, что написал незадолго до этого – «Стихи влюбленного шкалера», — подумал он, — «неужели я отныне подобен какому-нибудь заколдованному волшебницей сказочному персонажу, который внезапно вспоминает, кем был прежде? Боже мой, да какая разница, коль скоро это ребячество доставляет мне такую радость!» Он попытался было опять погрузиться в чтение Пармской обители, но каждая страница возвращала его к событиям этих дней ярким и сладостным. Выйдя из задумчивости, он достал еще один листок бумаги и на этот раз написал «Мгновение счастья, короткий сон, любви и страсти, добыл да ли он, под дальним небом тебя узнал, в мечту и негу твой голос звал, тот образ женский в ночной тиши, лишь отражение моей души, тот вечер в торке, пустынный пляж, неужто только мечта, мираж, в ночиль безликой при свете дня — Ты, Эвридика, ведешь меня. Неужто это всего лишь сон? В лучах рассвета пусть длится он. Любовь наполнит всю жизнь мою. Я буду помнить тебя в раю. Когда ему удалось облечь свою ностальгию в некую форму, он почувствовал умиротворение и закрыл глаза. Поскольку перед этим он провел бессонную ночь, ему все-таки удалось заснуть. Ему снилось, что он в Нью-Йорке, Стоит в огромной аудитории, где ему предстоит читать лекцию, и в последний момент вдруг осознает, что совершенно не знает, о чем говорить. Он внезапно проснулся, охваченный тревогой. Хорошенькая стюардесса трясла его за плечо. «Вы хорошо выспались, уже Панама», — говорила она. «Вы с Панама». В Майами ему пришлось сразиться с безжалостным американским таможенником из-за серебряного стремени. «Мне это подарили в Перу». Это исключительно сентиментальная ценность. Сентиментал? It is. But салонса a Сильвер solid silver and an antique. Сентиментал-сильвер? А? В конце концов, все уладилось. Это довольно тяжелое серебро и к тому же старинное. Сентиментальное серебро.